Как собака с лесой путешествовали. Как-то раз отправилась собака с лесой путешествовать. Идет лиса и хвастается. Я знаю, что делается за тысячу риф позади меня. Я могу отгадать, что делается за две тысячи риф впереди меня. Все мне открыто. Я умею людей морочить, а ты, слуга у них на побегушках, я всех умней в этой стране. Мне всюду храмы построены. Досадно собаке, но молчит. отвечать-то нечего. Так добрались они до реки. Посмотрели, моста нигде не видно. Придется вброд переходить. Приказывает лиса: Иди, собака, вперед! А собака ей в ответ. О, нет, ты ведь самая умная! Тебе и переходить первую реку. Разве я посмею идти впереди тебя? Лиса, давай отнекиваться. Спорили, они спорили. но как увидела лиса, что у собаки вся шерсть дыбом встает, сразу уступила. Хорошо, я пойду через реку первой. Мой нос учует все на две тысячи риф вперед. Стала лиса реку переходить, а собака Санеев. Зашла лиса вглубь, вдруг как залает собака. Лиса с перепугу болтыхнулась в воду, только плеск пошел, а собака смеется. «Ну что, умница, ты знаешь все, что делается за тысячу риф позади тебя. Ты можешь отдать все за две тысячи риф впереди тебя, а вот что случилось перед самым твоим носом догадаться не смогла». Посмеялась собака и пошла дальше.